Глава 33. Малинка. Я вошла в нашу комнату, опёрлась спиной о дверь и зажмурилась. Что я делаю? Что? Я сама по доброй воле согласилась прогулять занятия. Впервые в жизни. Да я даже когда болела, чаще всего ходила в школу, а тут Может, Багров владеет какой-нибудь секретной техникой гипноза или я точно влюбилась. Марина, что случилось? обеспокоенно поинтересовалась Поля. Они с Соней смотрели на меня стоя у шкафа с одеждой. "Где ты была?" ахнула Софья. "Тебя Арт обидел?" "Не обидел", замотала я головой. "Наоборот, он махнула рукой и призналась Я пообещала ему прогулять с ним занятия сегодня Ого развеселилась Полина Снова романтика нам потом расскажешь Никакой романтики испугалась я Ну прогуляешь один день занятия не поняла Соня Что может страшного случиться Я никогда не прогуливала развела я руками Соня с Полиной поглядев переглянулись и подошли ко мне с двух сторон. "Обещаю сегодня всё внимательно слушать и записывать", приложив ладонь к груди, сказала Соня. "А ты потом перепишешь. Благославляем тебя на прогулы". Полина положила руку мне на плечо. "Когда там твой романтик за тобой придёт? Не знаю, мне ещё в душ нужно сходить", вскинулась я. Ну так беги, подмигнула Полина. И я побежала. Быстро приняла душ, а когда вернулась, моих подруг в комнате уже не было. Переоделась в брюки, лёгкую белую блузку, сверху надела вязаную жилетку, расчесалась и села ждать Артура. На душе было неспокойно. Я боялась, что меня увидит кто-то из преподавателей, и они поймут, что я становлюсь прогульщицей. Малинка, я весь твой, громко объявил входящий в комнату Багров, не давая толком предаться самобичеванию. Он посмотрел на меня, сморщился, сделал пару шагов мне навстречу, заставил встать с постели и привлёк к себе и поцеловал. Малинка, ну ты чего? Хочешь, я тебе справку сделаю, что ты не просто так прогуливала? Сейчас Громову наберём, он тебе напишет, что тебя задержали или что ты показания давала. Я подняла руку, прикрывая ладонью рот болтуну, и возмущённо на него уставилась. Спасибо, обойдусь. Ещё не хватало поддельные справки от опера из Sex Shopа о поддельном моём аресте. Можем арестовать по-настоящему. оживился артур, которого явно не отпускала идея закончить нашу полицейскую романтику. Ты когда-нибудь целовалась в обезьяннике? Багров, если я по твоей вине попаду в обезьянник, грозно прошипела я. Я тебя побью и не посмотрю, что ты выше, больше и вообще боксёр. Понял? Понял, сверкнул глазами арт. Пошли ко мне. Пошли. Покорно согласилась я. Выпуталась из медвежьих объятий, взяла со столешницы ключ и снова повернулась к Артуру, который задумчиво меня рассматривал. "Не, ну так определённо лучше", потирая подбородок, объявил он. "Чем вот эти твои обтягивающие костюмчики". Я подошла к нему вплотную, осторожно потянула за вырез на футболке и душевно произнесла: Артур. А можно мне самой решать, как и во что одеваться? А? И захлопала ресницами. Нельзя, советоваться нужно, округлил глаза Арт. Я эксперт в девчачьей моде, заучка. Клянусь муриком и гориком. Я же для тебя стараюсь, все плохого не посоветую. Тема закрыта. Надеваю, что хочу, не выдержала я. Понял? отстал. Тут же пошёл на попятную Багров. Пошли. В тот момент в моём кармане завибрировал мобильный. Я достала телефон и испуганно охнула. Звонила мама. Может, она на расстоянии чувствовала, что дочь пошла по кривой дорожке разврата и прогулов. Артур молча отобрал у меня мобильный, нахмурился и глянул на часы. Ответь. И скажи, что через 3 минуты начнётся первая пара, серьёзно велел он. Я вдохнула поглубже, прикрыла на мгновение глаза и ответила, надеясь, что голос не сильно дрожит. Привет, мама. Марина, как дела? Почему ты не звонишь? В голосе родительницы звучала претензия. Мам, я на пару опаздываю, растерянно пропищала я. Не звоню, потому что всё время учусь. Давай я после занятий позвоню, и мы поговорим, ладно? Ты позавчера обещала то же самое и не позвонила. Увлеклась, развела я руками. Кем? Мама явно напряглась. Никем, мам. Знаешь, сколько мне задают, попыталась оправдаться я. Это повод не звонить домой? Марина, я начинаю сомневаться в нашем решении отправить тебя учиться так далеко. Сердце забилось в горле, а я, кажется, побледнела. Быстро взглянула на Артура, который выглядел очень недовольным. Он хмурил брови и пристально смотрел в моё лицо, спрятав руки в карманах джинсов. Я сейчас опоздаю на пару, мам, срывающимся голосом пролепетала я. А кто твои подруги? С кем ты живёшь в комнате? Никак не желала успокоиться родительница. Вечером позвони мне по видеосвязи, я хочу с ними познакомиться. Хорошо. Очень тихо пообещала я, опуская глаза. До вечера. Отчеканила мама и отключилась. Я убрала телефон в карман, закусила губу и посмотрела в сторону, стыдясь взглянуть Артуру в лицо. Я пойду на занятия, смогла выдавить из себя я. Исуит Лива попыталась собрать рюкзак. Артур не дал, поймал меня, обхватил за плечи и прижал к своему телу, согревая её, успокаивая. "А пошли в ЗАГС", выдал он. И пока я соображала, что ответить, он продолжил: "Учишься ты на бюджете, «Стипендию заработаешь, это я тебе обещаю, работаешь ты тоже сама», — говорил он очень мягко. «От родителей ты материально уже не зависишь, учишься ты на бюджете. Стипендию заработаешь, это я тебе обещаю, работаешь ты тоже сама», — говорил он очень мягко. «От родителей ты материально уже не зависишь, ты совершеннолетняя, а значит, без твоего согласия забрать тебя домой мама не сможет». А если ты станешь Багровой, то вся ответственность за тебя будет уже на мне, и проблемы решать буду тоже я». «Тебя точно по голове часто били», — сокрушалась я. «Мы знакомы меньше месяца. Какой замуж? Ты в своём уме?» «Мой батя на маме на второй день женился». Вдруг развеселился Артур. «Маме было восемнадцать, папе двадцать два». Недавно серебряную свадьбу отмечали. Правда, мама меня на третьем курсе родила, а я вот с детьми торопиться не собираюсь. Твоим родителям очень повезло, улыбнулась я. Не, это истинная Богровская черта. Мы своих сразу видим, умеем мы себе женщин выбирать. Правда, не все своих ещё встретили. Дядька мой, например, ещё холостой. Расскажешь? подняла я голову. Пошли ко мне, расскажу, согласился Артур. Обнял меня за талию, вывел из комнаты, дождался, пока я запру дверь, обнял за талию и привлёк к себе. Батя маму первый раз тоже в универе встретил. Не поверишь, заучка, ну и маман моя, как и ты. Батя так нахамил, что у него до речи секунды на 5 пропало. В общем, завёлся он так, что женился на ней на следующий день. Батяны с дядькой и родители благословили, а мамины папу до сих пор реактивным называют и недолюбливают. А они ничего, живут себе счастливо очень. Так а мы с тобой чем хуже? Давай тоже вместе и счастливо. Мне последний год осталось учиться. Рабочее место, считай, готово. Пошли в ЗАГС. Совершенно неожиданно резюмировал Артур. А мама твоя «В ЗАГС по своей воле пошла», — заинтересовалась я. «На плече донесли», — хмыкнул Багров. Но она сказала «да». И покосился на меня. «Даже не думай», — предупредила я. «Не надо меня на плече нести». «Зануда ты», — протянул Артур. «Я тебе руку, сердце и все свои органы на блюдечке предлагаю. Мир к ногам». И всю опергруппу для просмотра вспомнилась мне. "Да ты видела, как на тебя парни смотрят?" взвыл Артур. "Нет. Как?" заинтересовалась я. "Как на девушку. А я не девушка? Ты моя девушка, моя!" багров завелась я. "А ты видел, как на тебя девушки смотрят? До сих пор облизываются. А ты мой парень вообще-то?" «Мой, а ты умудряешься тренироваться на виду у всех без футболки, и все видят твои мышцы, бицепсы и кубики на животе. Я же молчу». «А ты не молчи. Подойди и строго так скажи. Артур, ты мой личный. Напяливай по ранжу и домой». Мы, наконец, дошли до его комнаты. «И что? Ты пойдешь?» «Я побегу, малинка». проникновенно и очень серьёзно заявил Артур, распахивая для меня дверь. Входи, свет очей моих.